Между тем, церковная смута в северо-восточной Руси принимала все более драматический характер. Отверженный Дмитрием Киприан искал своей правды, взывая к патриарху. Митяй, еще не имея посвящения в сан, всецело вошел в роль митрополита, облачался в одеяния владыки, распоряжался делами митрополии. Его самоуверенность раздражала иерархов. Однако, боясь княжеского гнева, они молчали и повиновались. Весной 1379 года в Москве состоялся Поместный собор, целью которого было возведение Митяя в Сан епископа. Следуя путем покойного Алексея, он должен был занять Владимирскую кафедру и лишь с этой ступени взойти на митрополичий престол.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 психологическим парадоксом. По-видимому, именно в нем и кроется объяснение церковной политики князя Дмитрия. Метрополит Алексей вложил в сознание юного правителя веру в богоизбранность рода Даниила. Эта идея была жизненно необходима московским князьям, Она успокаивала их христианскую совесть, отягченную многими злодеяниями, служила религиозной основой их единства. Кроме всего прочего, эта идея нужна была митрополиту и для оправдания его собственной, откровенно промосковской политики. Увлекающийся и впечатлительный Дмитрий вполне усвоил уроки Алексея. Военные и дипломатические успехи Москвы в 60-е и 70-е годы XIV -го века, упадок могущества Орды укрепили в нем веру в свое предназначение. Эта вера в избраннический, сакральный характер власти великого князя московского ярко отразилась и в слове о житии великого князя Дмитрия Ивановича. Произведение, созданное, как полагают,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 От вышнего промысла власть, получив, находится под особым покровительством Богородицы. Здесь уже совсем недалеко до провозглашенного Иосифом волоцким сто лет спустя от тезиса «Царь естеством подобен есть всем человекам, а властью уже подобен есть Вышнему Богу».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 Несколько лет спустя он сумел примириться с князем Дмитрием и был возведен патриархом в Сан-Метрополита, однако Суздальский владыка так и не сумел подняться на кафедру архипастыря Руси. По дороге из Константинополя в Москву он неосторожно заехал в Киев, где был схвачен местным князем и вскоре умер в темнице. Сергий был потрясён,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 и кафедральный Успенский собор. С ужасом смотрел Сергий на то, как один грех порождает другой. Игумен понимал, что Дионисий решился на клятво преступления и предательства во имя высокой цели, спасения русской церкви от власти временщика и его державного покровителя. Но как он мог забыть наставление Василия Великого,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 Достойных, самых мудрых.